Глава 37. Несколькими днями ранее. Марта вбежала домой вся в слезах. Она задыхалась от плача, её щёки то наливались кровью, то становились призрачно бледными, глаза стеклянные, невидящие, уши не слышали ничего, что твердил ей муж. Она лишь чувствовала его крепкие пальцы на своих плечах, его руки сжимали её и трясли. Он что-то кричал. Его губы шевелились в безмолвных потугах, язык двигался меж губ, зубы, чуть покрытые желтизной, то смыкались, то размыкались, выпуская слова. Марта, оглушённая шоком, не могла расслышать ни слова, а только вопила что-то бессвязное, путая и забывая слова. Она кричала, что не может найти дочь, что та ушла из школы и до сих пор не вернулась, а уже вечер и скоро ночь, и кто теперь знает, что с ней случилось. Она повторяла это снова и снова, пока не задохнулась от нарастающей безысходности, пока не опустилась на подкосившихся ногах на вовремя подставленный стул. Может, это тот же убийца? наконец вымолвила она что-то более связанное. Что убил жену мистера Хейза? Его ведь так и не нашли. Ты знаешь, что его не нашли. Она задыхалась. Он принёс ей воды. Марта отпила, подавилась, вода пошла носом, перекрыла горло, но всё же привела её в чувство. Успокойся, мы её найдём, он говорил тихо, почти спокойно. Её так раздражало его спокойствие, ей казалось, ему всё равно. Ему всегда было всё равно, когда она бегала по школьным дворам и обзванивала подруг дочери. Правда, она часто путала номера и попадала не туда, но и в этом он не хотел ей помочь. Однажды Марта пошла к дочкиной однокласснице, но на её бешеный стук приехала лишь полиция. Её задержали как нарушителя покоя. После её забрал муж и опять извинялся. Она не понимала, за что он постоянно извиняется. Её раздражали его извинения, его хладнокровие, он сам с того самого дня, как убили жену полицейского Марта, ещё внимательнее стала следить за дочерью, ведь убийцу так и не нашли, а всё потому, что в этих участках сидят такие же равнодушные люди, как и её муж. Когда её забрали в тот день, Или не в тот, а в другой, она путала дни и недели, все смешалось в ее голове. Когда ее забрали в тот раз, она умоляла сержанта расклеить листовки. Все же девочка, почти подросток, мало ли что могло случиться. «Мы примем все меры», — говорил ей сержант, спокойно пережевывая сэндвич. «Вы только не беспокойтесь, ваш муж скоро приедет». Ей казалось, она в каком-то дурдоме. Ей казалось, у этих людей никогда не терялись дети, будто они и не представляли себе этот страх, опоясывающий, леденящий. Да и он не представлял. Марта с презрением смотрела на мужа, отпевая из трясущегося стакана. Ее зубы стучали по стеклу, язык опух и встал посреди горла, не давая глотнуть. «Это тот же убийца, тот же убийца!» — шептала она. «Я это чувствую!» Она всегда приходила домой, всегда возвращалась вовремя. Почему ты не забрал ее сегодня из школы? Почему тебе всегда все равно? Ты не спрашиваешь, что с ней и где она. Знаешь что?» Она сделала еще один тяжелый глоток и указала на мужа трясущимся пальцем. «Я не хотела говорить тебе, но скажу. Я скажу тебе, Грегори, ты ужасный отец. Да, ты...» И она опять разрыдалась. Он молчал. «Помнишь, как убили жену мистера Хейза?» — продолжала Марта, вытирая под носом. «Убийцу ведь так и не нашли. А уже год прошел. Его так и не нашли, Грег. Значит, он где-то ходит». Он молчал. «А нашей девочке нет уже восемь часов. Что если она...» Марта обхватила руками голову, стакан упал у нее из рук. «Господи, надо обзвонить все больницы, обзвонить все морги. Господи, сделай же что-нибудь!» Кричала она на мужа, и чем дольше кричала... Чем быстрее он растворялся в этой комнате, в этом воздухе, затуманиваясь совсем, он исчезал, и всё исчезало. Её накрывала темнота. Он опять дал ей снотворное. Марта всё поняла. Она всегда всё понимала перед тем, как отключалось сознание, а после забывала опять. Он отнёс жену в спальную комнату, положил на скрипучий матрас и накрыл мягким одеялом. Марта вся промокла от слёз, дрожа от холодного пота, она изнемогала от самой себя, убивая последние крохи сознания, обрывая последние нити, что ещё держали её на плаву в этом мире, в этой реальности. Грек ещё долго смотрел на жену, пока глаза её не перестали шевелиться под дрожащими веками, пока тело не покинул озноб, пока дыхание не стало ровным и тихим. А потом тихо закрыл за собой дверь прихватив ключи от автомобиля. Дом Марты Селиш находился в 20 километрах от их квартала. Он навел справки уже давно, когда следил за её отцом. Его он тоже хотел убить, он хотел убить их всех, но что может быть хуже смерти при жизни, думал Грег. Когда ты обязан жить, будучи безвозвратно погибшим, он так и жил все эти годы. А сейчас смотрел, как погибает его жена, медленно и упрямо, и как он ничего не может с этим поделать. Грегори знал, что делают с такими людьми в государственных клиниках. О, в них можно сойти с ума лишь только ступив за порог. Он как-то съездил в одну из таких, как-то после очередного визита психиатра. Съездите, посмотрите на обстановку, говорил ему доктор, выписывая направление. Там не так страшно, как кажется. Он был прав. Там ещё страшней. Грегори дал себе слово, что пока он жив и пока жива хоть одна нейронная связь в воспалённом мозгу его несчастной Марты, он не покинет её. Он будет сам искать ходы и решения, выходы. Он не отпустит её к этим живодёрам, убивающим последние остатки разума. Конечно, в платных клиниках всё было по-другому, они больше походили на санатории, чем на лечебницы, но денег у него на них не было. Ничего, все они будут на его месте, на её месте, а он полюбуется на них всех. Придёт, будет стоять под окнами и смотреть, как они медленно сходят с ума. Марта Селеш жила на третьем этаже муниципального дома, арендовала квартиру на длительный срок. Грек следил за ней уже неделю. Он знал, в какую пекарню она ходит, что приносит оттуда в бумажных пакетах, когда уходит с работы и за какое время приходит домой. Он знал не так много, но и этого было достаточно, чтобы сделать то, на что он давно решился. Грек рассекал на тарахтящем автомобиле серые кварталы из однотипных улиц, неприметные улицы искучных домов, безликие дома и стесненных квартир, проезжал мимо людей, бродивших по этим улицам, все как муравьи, думал он, всех он когда-нибудь прихлопнет. Вскоро и он приедет в тот самый дом, поднимется по той самой лестнице, постучится в ту самую дверь. Грек открыл бардачок и из кипы ненужных бумаг и документов виднелся проблеск металлической ручки от бивного молотка Марта сели, что только вышла из душа, когда в дверь её постучали. Она прошла через просторную комнату к двери в конце коридора медленно промокая волосы большим махровым полотенцем её розовые пятки ступали по блестящему кафелю оставляя невнятные мокрые следы её грудь вздымалась под хлопчатовым халатом после горячего воздуха не отдышаться никак стук повторился опять да да сказала она открыто Дверь распахнулась, и в номер входил со столик с ланчем, накрытый блестящей крышкой, похожей на купол собора. Из-под крышки запах пасты в сливочном соусе и из-под льда в ведре недорогое шампанское. Консьерж улыбнулся и повесил полотенце на ручку стола. Ваш ланч, мисс. Благодарю, сказала она, передав ему в рукопожатии двузначную шуршащую купюру. Грегори припарковался недалеко от нужного дома. И положив молоток в карман пальто, вышел из машины. Он старался не держать руки в карманах, старался держаться свободно и уверенно, проходя мимо соседних домов, главное никому не попасться на глаза, не запомниться, не врезаться в память. Он ровно и твёрдо ступал по тротуару, каблуки его начищенных туфель отбивали умеренный ритм, походка человека никуда не спешащего, ничего не готовящего. Грегори наступил на решётку канализационного люка, когда почувствовал, как что-то тяжёлое упало ему на ногу, болью отдалось в каждом пальце, в каждой мышце ступни. Что-то тяжёлое брякнуло о решётку, а после булькнуло в глубине, утонув в темноте канализационного стока. Корчась от боли, он залез в карман и просунул дрожащие пальцы сквозь дырявый подклад. Но отступать было нельзя. Он вошёл в подъезд, поздоровался с выходившим из дома, поднялся на третий этаж и постучал в дверь Марты Селиш. Её шаги появлялись чуть слышно, потом всё чутьче, и вот они уже у двери. Ручка щёлкнула и повернулась. Она только успела открыть, как он ввалился в квартиру, схватил её за волосы, прижал к себе, закрыл ногой дверь и начал что-то запихивать ей в рот. Это были таблетки, весь бутылёк снотворного, который он всегда носил для Марты. Жертва извивалась. Он надавил на её шею нащупав артерию внизу подбородка, она закрыла глаза и медленно осела на пол. Взяв сплетённый чайник, Грег запрокинул голову жертвы и стал вливать в воду ей в рот, убедившись, что таблетки прошли, уложил её на пол, придав нужную позу. Только сейчас он разглядел, только сейчас понял, что девушка совсем не похожа на ту, за которой он пришёл. Но было уже поздно.